Глава девятнадцатая «Ты свою партию провел блестяще», — сказал Секонд, наблюдавший всей перипетии поединка разумов и воль со стороны. «Не преувеличивай, Шульгина бы на мое место, вот был бы мастер-класс». Я еще удивляюсь, как прилично президент держался в полностью проигрышной партии. Не знаю, впервые столкнувшись с подобным. Типаж таких, как он, ребят, мне знаком с детства. Художественное мышление и раскованная фантазия у них отсутствуют от природы. Невозможно совместить свободу воображения и волю к власти. Это не упрек, а медицинский факт. Никто никогда не видел выдающегося штангиста в свободное время, концертирующего в составе струнного квартета. Наш президент – способный человек. Один из лучших на таком посту со времен Сталина. Только фантастики Стругацких, Азимова, Шекли, Андерсона наверняка не читал. Не в жилу а на юным прагматикам. Иначе мозги не в ту сторону повернутся. Нельзя одновременно ассоциировать себя с Руматой Эсторским и работать Доном Рэбой. «Это ты зря», — насмешливо сказал Секонд, наконец-то получивший выигрыш в позиции. «Я последнее время именно Доном ребой и служу, воображая себя при этом Руматой». Трудно быть богом, он прочитал с подачи Феста, едва ли не в первые дни их близкого знакомства был одновременно поражен и восхищен книгой, с тех пор регулярно ее перечитывал, постоянно соотнося свои мысли и поступки с текстом. Только зря ты своего президента в положительном смысле со Сталином ассоциируешь. Считаешь, что Сталин вообще лучший, а этот второй, после него кому кому, а уж мне-то ты такого не говорил бы. Тебе-то что? Ты в его реальности не жил? Но если в общем смысле. Мораль оставляем за кадром. Критерий один. Цель – качество, эффективность. Мой наставник Александр Иванович поработал с этим историческим монстром. В реале. Каждодневно, рискуя головой, и сказал. Жертвы неизбежны при любой системе. Неважно от голода, репрессий, наркотиков, суицидов и никчемных войн. Но что на выходе? Те же самые миллионы умерших, но просто так которые не смогут внукам сказать нечто вроде «А зато я строил пирамиду Хеопса, Беломор канал, раздолбал японцев, при Халкинголе взял Берлин, запустил первый спутник». За следующие пятьдесят лет, внучок, умерло ничуть не меньше или не намного меньше людей, но совершенно бездарно. То, что Сталин палач, никак не отменяет результата его исторических свершений» как у Петра Первого или всеми забытого Ивана Калиты. Все они, если угодно, функция, производная исторических обстоятельств, сложившихся в той или другой период на главной исторической. Возникла ситуация, коллизия, если хочешь, татаро-монгольское иго, татаро-монгольское эго. И в любом случае, если ты на должность поставлен, надо как-то разгребаться. Мы же с тобой врачи. Слава богу, не довелось на холерных, чумных, тифозных эпидемиях работать, как в XIX веке нашим коллегам. А если бы пришлось, да идейных ли воззрений или политической правоты тех, кого нужно хлоркой засыпать и в общую яму столкнуть, тем более сейчас размышлять о тонкостях психики персонажа, помершего полвека назад, нет ни малейшего настроения. На это Воловичи есть. — Да ты что! — возмутился Секонд. — Свои ли слова говоришь? Мрак какой-то. На тебя никак не похоже. На тебя тоже, — огрызнулся Фест. Кроме тех книжек, что тебе все светные гуманист Левашов подсовывал, у Новикова с Шульгиным еще бы что-нибудь попросил. «Для стереоскопичности взгляда на настоящую человеческую историю трудно быть Богом, ужасно благородно», — изобразил Фест Интонацию одного из персонажей указанной книги. «А ты Шаламова почитай, как без всякого благородства люди в лагерях дохли. У Солженицына в сравнении с ним не лагеря, а санатории». Уж о моем отношении к моей истории и к нашему сталинизму говорить больше не будем, не желаю, хватит. Ты со мной работать собрался? Привыкай. Вадим Первый явно нервничал, покусывал губу, взял сигару, отбросил, закурил сигарету, меньше отвлекает. Двойники, говоришь? Ни черта ты не соображаешь. Ты бы смог сейчас на мое место. Владимир Ильич Ульянов-Ленин то ли для понта, то ли в порыве откровения, сказал однажды, не могу музыку слушать. После нее людей по головке гладить хочется, а по ней бить надо. И мне президента в абсолютно безвыходное положение, да еще с хамскими выходочками, ставить совсем не хотелось. А куда деваться? Ты фильм «Горячий снег» смотрел? Смотрел. — кивнул секунд Так вот, по замыслу, операция совсем дурацкая была, тактически и оперативно. Через сорок лет никто из теоретиков так ее и не обосновал в научном смысле. Но полста тысяч солдат и лейтенантов в ней по полной правде угрохали ни за что. Ты думаешь, почему генерал Бессонов с таким мертвым лицом по позициям идет и шестью орденами Красного Знамени совесть отмазать пытается, потому что до этого струсил, не нашел в себе сил, кому надо наверх сказать, что операция эта никчемная и бессмысленная, кровью еще двух армий будет оплачена. Так это режиссер сообразил и придумал. А настоящим персонажам, в натуре эту мясорубку устроившим, им что? Им ничего. В худшем случае послушали через двадцать пять лет песню одного нашего барда «Я маршал, посылающий нас смерть». При штурме Зиеловских высот какой-то смысл в жертвах был, пусть и несоразмерный. А при атаке Грозненского вокзала Майкопской бригадой в девяносто четвертом, да откуда тебе это знать?» Фёст махнул рукой и налил себе полстакана из бутылки, предназначавшейся президенту. Поэтому ни жалости, ни сочувствия у меня никому не осталось. Одна надежда — президент задумается и начнет свои обязанности, как должно исполнять. «Террором и репрессиями не бойся!» терроры и репрессии я на свою совесть приму. Мне давненько уже терять нечего!» Но если с нашей страной еще хоть что-то хорошее сделать можно, я это сделаю. И плевать, — хотел на комментарии. В истории мое имя по-любому не войдет. — А хотелось бы? — провокационно спросил Секон. — Да вот не на грош. Ты за свои подвиги в Москве и кресты получил, и аксельбанты, а я? И ни хрена мне не надо. Что, от Шульгина медальку за боевые заслуги попросить? От вашего императора памятный значок? Так ты за меня получил. Мне рядом с тобой не по делу стоять было. Мы с Ненадой и другими корниловцами во дворе пили. Нам за царским столом места не хватило. — Какие мы с тобой разные стали, — печально сказал Ляхов второй. — Совсем ничуть. Это тебе случайно показалось. Захотел во мне свое подобие увидеть и увидел, капитально при этом ошибившись. Что между нами общего, кроме одинакового генетического кода? Под пулями рядом полежали, стреляя в одну цель. Неплохо вышло, только результаты снова не одинаковые. Фёст, прервав резкие, рвущиеся из души слова, несколько раз глубоко вздохнул, отошел к открытому окну Дотянул сигарету и выбросил окурок на улицу, подумав, куда же он прилетит, в ту или другую реальность. «И все же ты мой брат-аналог?» — спросил он, возвратившись к столу. «Несомненно», — ответил Секонд, — «тогда тебя не шокирует мой поступок? Я сейчас пойду в комнату к Людмиле, попробую с нею поговорить не как работодатель, тобой назначенный, а просто так, можно?» — О чем ты спрашиваешь? — удивился секунд. Именно о том. Можно мне с этой девушкой повести себя, как со случайно встреченным сегодня и здесь человеком? — Кинофильм «Июльский дождь» видел? — Да, — он махнул рукой. — Откуда ж тебе? — снова закрученился. — Ладно, ты потом скажи, что ли, чтобы она меня, как Саиба, за большие деньги ее купившего не воспринимала. «Нет, ну зачем ты опять?» — Вадим Второй не столько обиделся, сколько расстроился. «Ничего и говорить не нужно. Для нее я командир в плане сложившихся в нашем мире обстоятельств. Ты теперь, понятно, кто. Либо она эскорт-леди, либо ты ее телохранитель по обстановке. Вот и решайте сами». Понятно, со странной интонацией ответил Фест. Любопытно, конечно, но и вправду попробую сам разобраться. Ты знаешь, она мне действительно очень понравилась. Как одна похожая девушка на преддипломной практике. А, -а, -а, -а, -а, -а махнул он рукой, все без толку. Раньше бы ты понял, сейчас наши установки слишком разошлись. Короче, ложись спать, фронте камерад Комнат здесь даже слишком много. Иногда. «Страшно становится». «Чего тут не понять?» — удивился секунд. «Физически она и меня волнует точно, как тебя. Раз у нас и структура личности, и гормональный набор одинаковые, сразу не хотел говорить себя и тебя проверял. На волгале мы с девчонками с утра до вечера общались, и на штурм полосе, и на пляже, и в музыкальном салоне. Я ее сразу и всех выделил. Потом тебе колоду фотографий предъявил». Ты ее выбрал, я понял, что не ошибся. Значит, генетически и психофизиологически она тебе и мне больше всех подходит. Другое дело, я, человек женатый, в целях самосохранения научился кое-какие рефлекторные дуги и ассоциативные цепочки отключать. Она-то нам, может, и подходит. А как мы ей? «Экспериментируй, естествоиспытатель!» Фест вошел в отведенную Вяземской спальню, очень большую для помещения такого назначения. Кроме широкой кровати, шкафа, тумбочек и прочего, там на специальном столе стоял не секондовского времени, а настоящий здешний компьютер с большим жидкокристаллическим монитором, принтером и другими наворотами. Удивительно, но Людмила освоилась с ним почти мгновенно. Наверное, брала уроки во время практики на Волгалле. Сидела напротив экрана, бегала пальцами по клавиатуре, будто только для этого и родилась. Перед ней разворачивались то тексты из Гугла и Яндекса, то фотографии и отрывки зачем-то нужных ей фильмов из здешней реальности». Свой серый жакетик она бросила на соседний стул, а тонкий белый свитер с воротником под горло, юбка ниже колен с разрезами, серые змеиной кожи туфельки с высоченными шпильками оставались на ней. Лехов обратил внимание, без которого не жить и не выжить, что два своих пистолета со всей тяжелой сбруей, суммарно почти три килограмма, Люда тоже сняла, но положила рядом. Его подготовки хватило бы, чтобы длинным броском вроде флэш-атаки достать от двери до так небрежно оставленного оружия, схватить, перевернуться, выстрелить. Флэш-атака — один из приемов фехтования, от слова «стрела». Прямая, длинная, стремительная атака всем корпусом, с далеко выставленной шпагой или рапирой в грудь или лицо противника, обычно неотражаемая. «Только незачем». И Невкова. Людмила скосила на него глаза и снова повернулась к экрану. Там, наверное, было интереснее. Яркие подземные тоннели, жуткие монстры, голые девицы, палящие из бластеров и попадающие под зубья мясорубок, развлекала в одним словом. «В натуре вам, барышня, такого мало?» Ляхов испытал очень сложное чувство. С одной стороны, девушка, находясь в абсолютно защищенной квартире под прикрытием двух старших офицеров и ее начальников, на самом деле могла ничего не опасаться. И вести себя так, как ведет, вроде ежика, развернувшегося, легшего на спину и подставившего миру мягкое брюшко. А с другой, что же это за телохранительница, бросившая пистолеты и не думающая, что убийцы могут, например, легко нагрянуть через окна третьего этажа? Или, использовав какой-нибудь газ мгновенного действия, пущенный в вентиляцию, нейтрализовать охраняемые объекты, а теперь прийти за ней?